Рэн. Глава третья. На небе над Белым дворцом не было звёзд, и Рэн стала не по себе. Дул пронизывающий ветер, и она плотнее запахнула плащ. «Что-то не так». Да неужели?» — раздался шёпот Шэна в темноте. «Мы собираемся проникнуть во дворец». Рэн послала другу испепеляющий взгляд. «Я имею в виду в общем, Шэн». «Это простая часть» напомнил он ей. Они уже взобрались на южную стену и усыпили двух стражников. Теперь перед ними была восточная башня, возвышающаяся в темноте, как обломанный зуб. Просто рука за рукой, нога за ногой. «Гравитация, возможно, не беспокоит тебя, Шен Ло, но остальные из нас должны играть по её правилам». Ухмылка Шена блеснула в лунном свете. «Продолжай. Я иду прямо за тобой. Ты поймаешь меня, если я упаду?» «Нет». «Но я могу помахать тебе». «Какой джентльмен?» Рен рассмотрела стену и увидела едва заметные бороздки, отлично подходящие для того, чтобы вонзить в них пальцы и подтянуться. Она прижималась всем телом к башне, плащ развивался за спиной. «Сосредоточься, моя маленькая Рен», — прозвучал в её голове голос бабушки. «За дворцовыми воротами нет места для ошибки». От дыхания Рен в воздухе появлялись прозрачные облачка — Мешочек на шнурке мягко постукивал по бедру, словно напоминая, что он есть. Пот стекал по лицу и скапливался под воротником рубашки. Пальцы Рен болели, мышцы ног ныли, пока она карабкалась по башне, как жук. Рука за рукой, нога за ногой. Позади неё, словно тень, двигался Шен. Они добрались до одного из окон башни. Оно выходило на реку серебряный язык и напоминало стеклянный глаз. Задвижка была отодвинута окно на дюнь приоткрыто чтобы впустить струю прохладного воздуха и бандитов которые сегодня вечером забрались сюда рэн подтянулась и вскарабкалась на узкий выступ а потом открыла окно оно распахнулось с прондительным скрипом девушка тихо проскользнула в комнату гравитация будь она проклята лунный свет проник вслед за ней разбив спальню на жемчужные осколки Рен вытащила кинжал из сапога и, держа одну руку на мешочке, приготовилась встретить дворцовую стражу, которая, как она подозревала, стояла на лестнице снаружи. Но в помещении царила тишина, и она позволила себе расслабиться. Она попала в роскошную спальню. На стенах цвета слоновой кости висели гобелены с бахромой, а позолоченные шкафы вырисовывались полумраке, как призраки. Ковер заглушал ее шаги, пока она осматривала комнату. Она наткнулась на своё отражение в зеркале, и всё в её душе перевернулось. Коса расплелась, выбившиеся пряди завитками свисали вокруг лица, на котором за последние два дня скопилось немало грязи и песка. Она выглядела так, словно её протащили через пустыню задом наперёд, а затем окунули в болото. Ваза со свежими розами наполняла комнату приторно-сладким ароматом. Рен наморщила нос. «Фу!» Ритерный аромат был не похож на запах дикого вереска орты и морских водорослей, которые выбрасывал океан на берег. Что ж, ей придётся привыкнуть к этому. Внезапный шелест шёлка привлёк её внимание к кровати с балдахином в центре комнаты. Балдахин сдвинулся, как туман на ветру, открывая взору наследную принцессу Эанны. Роза Валхарт была красива, словно с картины, спокойная и нежная, как спящая кошка». «Опасность — далёкая мысль для Розы», — в голове Рен зазвучал голос бабушки. «Она не заметит, как ты придёшь». Рен изучала спящую принцессу, не обращая внимания на яростное биение своего сердца. Тяга к ней стала ещё сильнее, она словно кулак сжалась вокруг её сердца. «Привет, сестра», — прошептала она. «Наконец-то мы встретились». Роза улыбалась во сне. Её каштановые волосы рассыпались по подушке, образуя ореол. Её бледная кожа сияла в свете луны, у неё не было веснушек. Хоть их лица и казались одинаковыми, было ясно, что Роза никогда не встречалась ни с палящим солнцем пустыни, ни с ледяным порывом морского ветра. Некоторым везёт. Тень упала на кровать. — Ты загораживаешь свет, Шен, — прошептала рэн Я стараюсь не мешать тебе. Шэн уселся на подоконник. «На случай, если ты захочешь, как бы так сказать, проявить...» Он прочистил горло. «Эмоции». Рэн ощетинилась. «Я не проявлю эмоций». «Успокойся, я не расскажу твоей бабушке». Он бесшумно проскользнул в комнату. «Со мной ты можешь быть собой». Во время подъема его черные волосы выбились из-под кожаной повязки и упали на лоб. В остальном он выглядел безупречно. Рэн оглядела его с ног до головы. «Ты хоть вспотел?» «Конечно же нет», — она понизила голос. «Ладно, что думаешь?» «Она определённо красивее спящей тебя. Ты пускаешь слюни. Это отвратительно». Рэн хлопнула его по руке. Он лишь мягко улыбнулся. «У тебя больше веснушек, а её волосы темнее, чем твои». Рен, нахмурившись, провела рукой по своей косе. «Готов поспорить, что она более приятная». «Я вышвырну тебя из этого окна, Шен!» Роза вздохнула, переворачиваясь на бок. Её веки затрепетали. Теперь, когда она была так близко, Рен охватила внезапное желание заглянуть в глаза своей сестры. Узнает ли её Роза? Закричит ли она? Или же... «Рен!» — прошипел Шен. «Произноси чёртово заклинание!» Роза пробормотала во сне. «Селеста?» Укол паники пронзил Рен. Она выхватила горсть песка Орты из своего мешочка и раскрыла ладонь. Чары собрались на её пальцах. Слова полились из неё быстро и легко. «От земли и праха! В темноте крадёмся мы! Прошу принцессу усыпи!» Роза резко открыла глаза. Сердце Рен замерло, когда она сдула песок с ладони. Он парил, как светлячки с золотыми крыльями, прежде чем исчез, унося с собой вздох принцессы. Её веки закрылись, и она без сознания упала на подушку. Рен затянула шнурок на своём мешочке. У неё дрожали пальцы. Она сжала их в кулак. Это было действительно глупо. Начать сомневаться. Не то чтобы Рен не знала, чего ожидать в Восточной башне, она всегда знала, что у неё есть сестра-близнец. Её воспитывали так, чтобы она смогла украсть её жизнь — Но при виде розы, такой близкой, тёплой и живой, её внезапно наполнили... Ладно, эмоции. «Ты видел её глаза?» — спросила она. «Зелёные, как изумруды». Глаза Шена слишком ярко сияли в лунном свете. Он наблюдал за ней и как будто читал движения её души. «Ты в порядке?» «Всё хорошо». рэн слабо улыбнулась. «Нам надо поторопиться». «Дай мне верёвку, я привяжу её к тебе». «Отлично», — произнёс шэн и задёрнул балдахин. «Я завершу похищение твоей сестры». рэн привязала верёвку к ближайшей стойке балдахина, затем выбросила другой конец в окно. Когда она повернулась, шэн стоял посередине комнаты. Принцесса была перекинута через его плечо. С поразительной ловкостью он снова забрался на подоконник. Верёвка натянулась, когда он начал спускаться с белой башни. Тёмные волосы розы рассыпались по его спине, как водоросли. Подожди, прошипела Рэн. Она расстегнула свой плащ и кинула его в окно. Эта ночная рубашка не поможет ей в пустыне. Шэн поймал его за застёжку, даже не качнувшись. А я думал, ты будешь злобным близнецом. Рэн высунула язык. Надеюсь, она устроит тебе весёлую жизнь. Удачи, Рэн. Увидимся, когда займёшь трон. Шэн подмигнул и исчез в темноте, оставив после себя только эхо слов. Рен начала действовать, собрала веревку и положила ее под стопку постельного белья в прикроватной тумбочке. Она выскользнула из одежды, в которой взбиралась по башне, скомкала грязные брюки и широкую рубашку и засунула их под кровать. Кинжал она спрятала под подушку. В комоде она нашла голубую ночную рубашку и надела ее, наслаждаясь прикосновением шелка к своей коже. Она оказалась немного великовата ей в талии, Бретельки свободно болтались на её узких плечах, но она была чистой и роскошно мягкой. Рен ухмыльнулась. «Когда через месяц луна снова станет полной, она будет сыта по горло роскошью. Нельзя, чтобы хоть кто-то заподозрил, что принцессу подменили. я и во что бы то ни стало, надо дожить в этом дворце до своего восемнадцатилетия, дня долгожданной коронации розы. А затем она станет королевой» единственной правительницей островного государства Эана. Она спокойно сможет перестроить его так, как захочет, сделать его таким, каким оно было когда-то. Когда, когда рэн станет королевой, она наконец-то сможет отомстить дыханию короля, человеку, чья безумная преданность защитнику привела его к убийству ее родителей 18 лет назад. Даже от одного вида Вильяма Радборна в Розарии у рэн зачесались руки — Но она научилась быть терпеливой. Сначала она получит корону, а потом отомстит. Она устроилась за туалетным столиком розы, перебирая бесконечные баночки с ароматическими маслами и резко пахнущими кремами. Так много средств для одной принцессы? Сидя перед зеркалом, Рен расплела косу. Её глаза сияли в темноте, как изумруды. Губы потрескались, кожа была усыпана веснушками, подаренными пустыней, а волосы на макушке напоминали птичье гнездо. «Хм», — промычала она, — «я совсем не похожа на принцессу». Она достала щепотку песка из мешочка на шнурке, закрыла глаза и вызвала в воображении образ розы. Она подняла руку и произнесла заклинание в тишине. «От земли и праха. Добавь мне грации, прошу. Сделай похожей на сестру». Песок исчез до того, как коснулся её макушки. Рен наслаждалась лёгким, как пёрышко, прикосновением её магии, нежным покалыванием под кожей. Она смотрела, как пылают её щёки, как загорелая кожа сбрасывает веснушки и покрывается лёгким розовым румянцем. Её волосы стали гуще и длиннее, теперь они струились до талии. Она ухмыльнулась отражением в зеркале. «Привет, принцесса!» Рен перевернула руки. Она решила сохранить грубые мозоли. Они напоминали ей о ветрах, бушующих на скалах Орты, и ведьмах, примостившихся вдоль их хребта в ожидании нового мира. Мира, который обещала им бабушка Рен. Словно вызванный мыслями о банби сильный порыв ветра проскользнул внутрь и опрокинул флакон с духами. Рен взвизгнула. Послышался резкий стук в дверь, и затем раздался хриплый голос дворцового стражника. «У вас всё в порядке, принцесса Роза?» Рен мысленно выругалась. «Абсолютно спасибо!» — отозвалась она, молясь, чтобы её голос звучал, как у сестры. «Этот противный ветер! Я просто хотела подышать свежим воздухом!» Она захлопнула окно, за дверью наступила тишина, а вместе с ней пришла медленная волна облегчения. Рен прислонилась к стеклу. «Я могу сделать это!» — напомнила она себе. «Я была рождена для этого!» Вся жизнь рэн была посвящена подготовке этой подмены. Под бдительным руководством бабушки она оттачивала магию на пляжах Орты, пока не научилась пускать в ход быстрый на язык чары, как стрелы. Она провела долгие часы с Шеном, обучаясь маскировке и самообороне, чувствуя, когда нужно нанести удар, а когда промолчать. Тея, жена Банбы, обучала рэн королевскому этикету. рэн не была принцессой, но она научилась тому, как надо себя вести. Как держать язык за зубами и проглатывать ругательство, скромно улыбаться и весело скакать, как будто её ничего не волнует. В конце концов, разве это трудно — играть девушку, которая никогда не знала жизни за пределами дворцовых стен? рэн упала на кровать с балдахином лицом вниз, как морская звезда. Она зарылась между подушками, погружаясь в тепло, которое оставила её сестра. Происходящее казалось странным — но её кровь гудела от успеха подмены. Она надеялась, что Шен благополучно вернётся, что дух Орты Старкрест благополучно приведёт его домой, в рай на утёсе, который ведьмы назвали в её честь. Рен сунула руку под подушку. Кинжал был прохладным, её утешение в этом чужом месте. Когда он оказался под рукой, сон пришёл быстро. Рен погрузилась в темноту, выбросив из головы все мысли о доме. Утром она станет розой Валхарт, наследницей трона Эанны, милой, невинной и опасной.